«Вы не можете нам сообщить результаты анализа?» «Могу, могу», — кивнул полицейский. «Лаборатория сообщила, что кровь на листце принадлежит группе 0, той же группе, что у покойного. Еще мне сообщили, что на ручке обнаружили отпечатки пальцев трех человек. Мисс Хейден, ее дочери» и покойного. Некоторые из них оказались зачерты или находились под другими, но нам удалось установить, что все трое держали резец в руках. Спасибо, инспектор. Продолжайте, пожалуйста. Прояснив картину в общих чертах, я отвез Даниэль Керри в управление полицией. Нас сопровождал адвокат мистер Гордон, который, как я уже говорил, в момент моего приезда находился в доме мисс Хейден. В полиции мисс Кэрри сделала заявление, которое потом было зачитано в присутствии мистера Гордона и подписано девочкой. А затем, следуя закону, я отправил ее на вудсайд-авеню и передал инспектору по делам несовершеннолетних. Мистер Гордон опять поехал с нами. У вас есть с собой копия этого заявления? Да, сэр. По законам штата Калифорния, несовершеннолетних имеет право судить только суд по делам несовершеннолетних. Однако мы имеем право ознакомиться с заявлением мисс Даниэль Кэрри, так как целью сегодняшнего слушания... Является установление причины смерти мистера Рицео. Он опять повернулся к полицейскому. Зачитайте, пожалуйста, это заявление мистера Мираж. Инспектор достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и начал читать ровным, бесстрастным голосом. Заявление мисс Дэниэль Нора Керри. Меня зовут Дэниэль Нора Керри. Я живу с матерью Норой Хейден в Сан-Франциско. Я находилась у себя наверху и готовилась к экзаменам, когда услышала шум в студии. Я знала, что Рик целый день ссорится с матерью. Обычно во время их ссор Я не выходила из своей комнаты, потому что это очень неприятно. Но ссора в пятницу все усиливалось и усиливалось. Я испугалась за свою мать. Однажды во время одного из таких скандалов Рик ударил ее, и ей пришлось три дня сидеть дома, пока не сошел стяг. Их голоса становились все громче и громче. Потом мне показалось, что Рик закричал «Я убью тебя!» Я очень испугалась. Выбежала из комнаты и спустилась вниз. Когда я убежала в студию, Рик выкручивал ей руку. Я схватила резец, который лежал на столике у двери, и бросилась к ним. Я велела ему отпустить маму. Он повернулся ко мне и посоветовал мне убираться ко всем чертям. Я забыла, что у меня в руке резец, и ударила его кулаком в живот. Рик замер, потом дотронулся до живота и прошептал: "Господи, Иисусе, Даниэль, зачем ты это сделала?" Я увидела, что между его пальцев торчит резец и капает кровь. Я подбежала к матери и закричала: "Я нечаянно. Она оттолкнула меня и бросилась к Рику. Он повернулся к ней, вытащил резец и положил его ей в руку. Из раны фонтаном хлынула кровь, а мать уронила резец на пол. Рик сделал к ней шаг и упал. Я не могла больше смотреть на это, закрыла лицо руками и что-то закричала. Прибежали Чарльз и Вайолет, Вайолет влепила мне пощечину...